Убри или Убриль, как его называл Жиковский, передал вексель франкфуртскому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, с тем, чтобы тот снёсся с гамбургским банкиром Карлом Гейне и навёл у него справки о человеке, получившем вексельные деньги. Ответа из Гамбурга и Жиковский и Убри ждали с нетерпением. И он пришёл очень скоро, поскольку о векселе спрашивал Ротшильд. В несколько дней, расследовав дело без запроса известного банкира, это должно было, по словам Жуковского, протянуться доле и вероятно намного. Карл Гейне прислал Амшельу Майеру Ротшильду официальное банковское свидетельство, удостоверяющее в том, что никаких выплат по primo векселю в течение двух лет с тех пор, как Штиглис в Петербурге выдал два экземпляра тратты, не производилось. И что стало быть, секунда вексель, имеющийся в наличии, действителен. Стало ясно, что взыскивать с другого Гоголя нельзя. Денег по векселю номер 12017 он не получал. Однако бестолковщина по части этого векселя и его чудесных странствий, как выразился Николай Васильевич, продолжалась. В начале марта 1847 года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 и адресованное банкиру королевства обеих Сицилий Калману Майеру Ротшильду письмо от его брата Амшеля Майера Ротшильда с подтверждением, что документы подлинны и что по ним можно выдать Гоголю деньги в Неаполе. Получив от министра Потоцкого конверт, Николай Васильевич отправился с документами Калману Майеру Ротшильду.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 Что случилось в эту таинственную минуту марта 1847 года в неаполитанском отделении банка Ротшильдов? Гоголь ли вдруг показался банкиру не Гоголем? То есть тем самым не Гоголем, который завелся во Франкфурте и получал вместо Гоголя, будучи в сущности другим Гоголем, гоголевскую корреспонденцию? Или в самом деле неаполитанский Ротшильд, как потом объяснял Гоголь Жуковскому, не поверил, что очень странно?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 невозможно